Глава четвертая. Вилмар покинул нас в тот же день. Злой и задумчивый. А детки Далилы, вернувшиеся с веселых ярмарочных гуляний, впали в ступор, когда поняли, что наступила эпоха перемен. с первым валился на кухню, раскрыл рот. Да так и замер столбом, глядя на распахнутые двери и перевернутый вверх дном второй зал. Ну и на меня. Лихо командующую артилию без отказников так называли самых малоимущих жителей села. Вполне умелые и смекалистые, но без специальных знаний, без профессий, они брались за любую работу. «Куда тягать, хозяйка?» Пробухтел огромный бугай, чудом удерживая тяжеленную часть новой барной стойки, которую я прикупила в столярной лавке. Мачеха выделила деньги на все нужды. Как раз в этот момент вошла задержавшаяся при входе жил. Изумление, расцветшее на бледном лице, захотелось увековечить для потомков, отлить в бронзе и поставить на буфетную полочку. — Что это тут? Джил — джил? озабоченно воскликнула Далила. Она маячила в углу кухни, словно привидение, потому что опасалась Сегура. Зверек по уши зарылся в продукты и вдумчиво уничтожал их, не издавая ни звука. — Молчи! Поди сюда, и ты, гонс. Матушка, почему этот грязный мужик называет ее хозяйкой? Не сдавалась Джил, с ненавистью косясь в мою сторону. Осторожно, смотрите под ноги. Тут где-то крутился кахтул. Кахтул! А-а-а-а!» Заорала сестричка и в лучших традициях этой кухни взлетела на разделочный стол. Гонс только шире распахнул глаза и остался на месте. Из кладовки в перевалочку вышел дух-помощник, с довольной до безобразия мордочкой и заметно потолстевшим животиком. «Этот кахтул давно не кушал по-настоящему сытно», сообщил он, пофыркивая, облизываясь. «Ну, теперь заживем, Маринка». Я только усмехнулась. Отвечать вслух нельзя. А мысли Сигур читать не умеют, это мы уже выяснили. И слава богу. «Матушка, что тут происходит?» пропищала Джилда так горестно, так тоскливо, что я чуть было не пожалела ее. Но потом вспомнила, кого собралась жалеть и взяла себя в руки. «Я объясню, сестренка. Теперь половина таверны принадлежит мне. А этот Кахтул — мой друг и полноправный член семьи. Вернее, у него больше прав, чем у тебя. Он не будет тебя трогать, но и ты к нему не лезь, поняла?» Джилл умоляюще глянула на мать в поисках поддержки, но не дождалась, поэтому вновь уставилась на меня. «С ума сошла?» — она выразительно покрутила пальцем у виска. «Чего я вдруг полезу к Ахтулу? Я же не враг себе!» «Отлично. Об этом договорились. И второе. Мне на тебя наплевать. Но и ты ко мне больше не подходи, поняла? Иначе пожалеешь». «Матушка, что она?» «Молчи!» – Далила вновь одернула дочь и поманила пальцем. «Идемте-ка, я сейчас все объясню». В этот день троица расчудесных родственничков больше не показывалась мне на глаза. Даже ужин пропустили. А первый зал мачеха закрыла сразу после того, как ушел Вилмар. Ближе к ночи безотказники закончили работу. Установили новую барную стойку и оборудовали ее всем необходимым. Разделили зал на две части. На левой стороне заменили старые скамейки на хорошие стулья, а правую сделали вип-зоной с диванчиками. Столы застелили красивыми скатертями, приладили магические люстры и бра. Зал преобразился до неузнаваемости. Чистый, светлый, уютный. Еще свежих цветов с утра в вазочке поставлю и красота. — Ты это, Маринка, поесть бы тебе надо. Жуя очередной шмат чего-то вкусного, скомандовался Гур. Хорошее питание очень важно для мага. «Давай, веди», — улыбнулась я. «Покажи, что здесь самое вкусное». Следующая неделя прошла быстро и как-то суматошно. Я выбрала себе отличную комнату и теперь ночевала в поистине королевских условиях. Руб Шамье и правда очень любил и баловал родную дочь. Все остальное время занималась таверной. Народ воспринял новшество с интересом и повалил валом. Причем с самого первого дня начали захаживать и богатые клиенты. Бедняки же сперва задерживались на пороге с опаской, оглядывая непривычную красоту. Но я радушно приглашала всех. Немножко поменялось меню. Я добавила в него борщ, солянку, пельмени и еще несколько блюд, которых в этом мире умудрились не придумать. Они шли на ура. Нанна и Хлоя только успевали готовить. Пришлось нанять еще одну кухарку Линду и разносчицу Варису. Помощницы по хозяйству перестали бурно реагировать на кахту, убедившись, что он смирно сидит в продуктах и никого не трогает. Правда, для большей убедительности пришлось чуть-чуть помогичить. Пятнадцатого розвица мне исполнилось двадцать лет. Примечание. розвиц. Второй месяц лета. Конец примечания. Об этом я узнала от нотариуса, который пришел ранним солнечным утром. Мачеха и ее дети не стали размениваться по мелочам и поздравлять с днем рождения родственницу. Даже гон словечко не сказал. Хотя все эти дни мы с ним неплохо общались. Двадцать лет второй раз. Бывает же такое. Я постоянно возвращалась мыслями в свой мир, в ту жизнь. А сейчас воспоминания почему-то нахлынули особенно ярко. Пришлось смахнуть непрошенную слезу и сосредоточиться на настоящем. Итак, вступление в наследство. Степенный мужчина с бородой и пышными усами, приехавший аж из Арагуса, положил передо мной завещание. Ваш достопочтенный отец Руб Шамье все начертал по пунктам. Таверна с жилыми комнатами поделена на две равноценные доли между дочерью и вдовой. Деньги, которые лежат в банке Арагуса, также поделены пополам. Обратите внимание, вот сумма прописью. Короткий палец ткнулся в строчку, написанную размашистым почерком. Далее дом в Арагусе отписан дочери, Айрис Шамье. И вот еще письмо, которое должно быть передано вам, уважаемая Айрис, в день вашего двадцатилетия. Подпишите. Я машинально взяла плотный конверт и глянула на мачуху. Она стояла, выпрямив спину, ровно-ровно, будто по линейке, и смотрела строго перед собой. С этого момента Далила совсем перестала улыбаться. Красивые губы то и дело подергивали, желая занять привычное положение, но безуспешно. Ее зал привлекал все меньше посетителей, и с каждым днем женщина становилась все более хмурой. Симпатичное лицо потеряло былую привлекательность, даже ярко-рыжие волосы потускнели, будто невидимый художник притушил яркости цвет. Сразу после вступления в наследство я отправилась в Арагус с тайным желанием переехать в свой дом. Для управления таверной всегда можно нанять компетентного человека, а самой лучше жить в городе, подальше от разлюбезных родственничков, и заняться чем-то более важным и полезным. Например, пойти учиться. К сожалению, эти планы пока остались только планами, потому что большой двухэтажный дом с балконами, башенками, по-королевски вычурным крыльцом и просторной крытой террасой был слишком запущен. И я наняла рабочих, которые пообещали отремонтировать эти хоромы в течение месяца. Для не менее запущенного сада нашла садовника, чопорного кряжестого мужичка с добрыми глазами. Он поохал-поахал над разрушимся бурьяном и клятвенно заверил, что сделает все возможное и невозможное, чтобы вернуть к жизни благородные растения, задушенные сорняками. — И как вы, милые барышни, сумели довести сад до такого состояния? Растения, они ж как дети, малые. Сами-то не могут о себе позаботиться, а вы бросили их на произвол судьбы, а кит пересмешница Стыдно. Он долго ворчал, любовно поглаживая мелкие листочки какого-то страшно редкого вьюнка, робко выглядывающего из-под гигантских лопухов, а потом сердито сообщил, что понятия не имеет, сколько времени понадобится, чтобы разгрести это непотребство. Письмо, которое я получила в наследство, оказалось совсем уж загадочным. Подписи под ним не было, и почерк ничем не напоминал почерк Руба Шамье. В конверте, оставленном отцом Айрис, лежал листочек с тремя диковинными символами, которые походили на руны. Под ним было написано всего несколько слов. «Прибыть по адресу. с площадь темного, дом 12». Но это еще не все. Едва я дочитала текст, как знаки вспыхнули алым пламенем и сожгли листок прямо у меня в руках. Мгновенно и безболезненно. Хорошо хоть адрес успела запомнить. Будучи в Арагусе, я выяснила, что Балегус — это приморский город в одной из отдаленных провинций. Добираться туда придется не один месяц, и потому отложила сей поход на неопределенный срок. Сначала надо завершить текущие дела. А спустя еще пару недель случилось нечто странное. Далила вдруг стала выглядеть лет на пятнадцать старше. По словам Сягура, это я намагичила. Когда и что именно сделала, понятия не имею, но факт есть факт. Гонс и Джилл с удивлением и суеверным ужасом смотрели на резко постаревшую мать и бродили по таверне тише воды ниже травы. В какой-то момент я даже почувствовала себя виноватой, но в корне загасило это неуместное чувство, вспомнив, что отца настоящий Айрис, и ее саму они все-таки угробили. Дружно и без колебаний, потому что иначе как бы я попала в это тело. А потом произошел случай подтвердивший, что уж кого-кого, а рыжую мачеху жалеть не стоит. В тот день набежало особенно много посетителей. Мы с Линдой с ног сбились, бегая с подносами по заполненному до отказа залу. Я даже решила, что пора взять еще парочку официанток, а самой заняться только баром. А еще немного напрягал странный посетитель. В виб зоне за крайним столом сидел мужчина. Он пришел часов в двенадцать и проторчал в таверне до самого вечера. Пару раз клиенты просились за его столик, но получали отворот-поворот. Я тоже сунулась была с этим вопросом, но и мне мужчина отказал в довольно-таки неприятной форме. «Мне не нужны соседи», — отрезал он, сверкая черными, как смоль, глазами. «Сколько заплатить, чтобы ты больше не бегала сюда с ходатайствами за местных бездельников?» Смутившись, уверила, что платить не нужно, и вернулась к работе. Однако то и дело, краем глаза замечала, что странный незнакомец почти непрерывно смотрит на меня. Его ощутимо тяжелый взгляд буквально преследовал, когда я подавала ему самые дорогие блюда или обслуживала других посетителей. И всякий раз непроизвольно вздрагивала, стоило раздаться низкому командному голосу. «Подойди сюда». Вот и сейчас, когда мужчина в очередной раз позвал, я вздрогнула и, подавив какой-то суеверный страх, подошла к нему. «Приведи сюда свою мачеху». Я удивленно вскинула брови и услышала недовольное. «Поторопись». «Обалдеть! Будто я его личная служанка, обязана исполнять все распоряжения». Но перечить почему-то не посмела, и беспрекословно отправилась выполнять приказ. Зашла в пустую кухню. Нанна на и Хлое куда-то отлучились и напоролась на вылезшего из кладовки Сигура. «Марина, осторожно. Где-то рядом настоящий маг». Глазки-бусинки так и сверкали озабоченностью. «А почему я должна быть осторожной?» «Ну как же. Если хочешь к нему в ученики, то пожалуйста. А если нет, лучше не показывать силу». «Разве маг может забрать в ученики без согласия?» Я непонимающе распахнула глаза. «Разумеется. Кто первый обнаружил нового адепта, тот и молодец». «Но как он узнает, что я новенькая?» В этот момент вернулись наши старушки-поварихи. Сигур недовольно покосился на них, но ответил. «Ты ж не умеешь с магией управляться, так и поймет. И соврать, как надобно, чтобы не раскусил, тоже вряд ли получится. Так что уж не делай ничего, ладно?» Я незаметно кивнула к Ахтулу и вышла в первый зал за мачехой. Она юлой крутилась возле единственного посетителя и так и эдак предлагая все самое лучшее. А увидев меня, буквально спала с лица. — Матушка, вас клиент зовет. Меня — Меня? Оплывшие глаза испуганно забегали по сторонам. — Да, он очень настаивает. Идемте. Далила послушалась. Нервно одергивая белоснежный передник и поправляя седые волосы, пошла вперед. А когда увидела незнакомца, остановилась так резко, что я чуть не врезалась в ее спину. Это вон тот мужчина в черном меня звал. Обернувшись, пролепетала она. Да. Кивнула, не понимая странной реакции. Я не могу подойти. Мне плохо. «Скажи ему, что мне плохо, что лежу, я скажи ему!» Мачеха теребила мой рукав, умоляюще вглядываясь в глаза. «Да он тебя уже видел. Встал и идет сюда». Далила охнула, вцепилась в мою руку и потянула вниз с такой силой, будто еле-еле держалась на ногах. Незнакомец подошел, смерил женщину неприязненным взглядом и достал из заплечной сумки внушительных размеров сверток. «Возьми». Он кнул сверток в руки мачехи, но она не смогла его нормально принять и тут же уронила. Тихая звяк навело некоторые предположения о содержимом. «И если я узнаю, что ты наняла кого-то еще, из-под земли достану, и спалю к темным демонам и тебя, и твоих детей, поняла?» Рыжая отчаянно закивала головой, а незнакомец развернулся и пошел к выходу. Едва захлопнулась дверь, как из кухни выскочился гур. Взъерошенный, мордочка встревоженная, глазки горят, и запрыгал вокруг меня, из-за чего Далила, которая без того выглядела так, будто вот-вот хлопнется в обморок, с протяжным всхлипом прижалась к стене. «Он понял, кто ты! Он все понял, Марина! Это плохо, очень плохо!» Паника тула передалась мне. Поэтому я схватила мачеху за руку и поволокла в кабинет, который уже стал знаковым местом для неприятных разговоров. Ду бежал следом, старательно перебирая коротенькими лапками, и по-стариковски ворчал. — Ах, что же это такое-то? А, Все пропало, все пропало. Заберет, как есть, заберет. В кабинете я закрыла дверь на засов, схватила рыжую за грудки и хорошенько встряхнула. — Кто это был? «Для чего ты его наняла? Отвечай!» Женщина отчаянно дернулась и, вырвавшись, проскочила за любимый стол с опаской, косясь на кахтула. «Это был маг. Настоящий. Это я поняла и без тебя. Он приказал больше никого не нанимать. Значит, ты его для чего-то наняла? Для чего? Неужели убить? Опять?» Я так разнервничалась, что внутри начал подниматься страшный вихрь. Ледяной и безжалостной. В комнате потемнело, а за окном раздался истошный собачий лай. «Мариночка, осторожнее!» Взмолился Сигур, подняв лапки вверх. «Я не справляюсь. Дыши медленнее, слышишь? Вдох, задержи дыхание. Выдох, не дыши. Давай по счету. Раз, два, три, четыре». «Раз, два, три, четыре...» Дух продолжал считать, а я послушно дышала, глядя в глаза Далилы, которая в свою очередь затравленно смотрела на меня. Несколько минут тишины немного успокоили внутреннюю бурю, и я взяла Сегура на руки. Тяжеленький, но мягкий и пушистый, он стал отличной заменой любимым котиком. И вот тут у матушки окончательно снесло крышу. «Да. Я наняла мага, чтобы убить тебя. Убить. Да, да, да. Через год ты все равно умрешь. Тискаешь эту тварь каждый день и думаешь, это сойдет с рук? Нечуточки. Не надейся. Так какая разница, а? Какая разница, сегодня или через год?» Она подскочила и, не обращая внимания на внушительно шипящего кахтула, забегала по комнате. Правда, близко не подходила всякий раз завершая круг на почтительном расстоянии. «Ты знаешь, чего мне стоило найти его? Знаешь? А сколько золота я ему отсыпала, ты видела? Я опять все на смарку. Видать, понял, что ты магичка и решил прикарманить. Ну, золота я, положим, не видела. Так слышала звон, вернее, звяк. А уж что там звякало, золото, серебрушки или жалкие медики, неизвестно». Далила. «Это же просто глупо». Несмотря на аховую ситуацию, мне вдруг стало смешно. «Если ты считаешь, что я умру через год, зачем так стараться? Зачем тратить кучу денег? Подожди год и пляши на похоронах. Всего год. Разве это долго?» Женщина недоуменно уставилась на меня, как-то глупо хихикнула, но тут же оборвала себя. «Ждать целый год?» Выцветшие глаза заблестели, как у больного лихорадкой, а постаревшее лицо превратилось в страшную маску. «Разумеется, это долго. Ты должна была сдохнуть еще тогда, в лесу. Почему пришла в себя? Откуда получила магию?» Теперь Далила походила на сумасшедшую. «Я же так старалась, потому что здесь все мое!» «Поэтому ты убила моего отца». — спросила я. — Потому что считаешь, будто его деньги твои? Или он тоже брал на руки Кахтула, и ты решила, что не стоит ждать целый год? Если честно, я совсем не понимала логику ее поведения, но в чужую голову не залезешь. — Не могу я находиться рядом с тобой! — воскликнула Далила. — Я ненавижу тебя, понимаешь? — Ненавижу! «Давай продадим таверну, а деньги поделим пополам. Только не трогай моих детей, а я больше не сделаю ничего плохого, клянусь». «Конечно, все, что могла, ты уже сделала. Я не верю, что нанятый тобой маг ушел навсегда». «Ну так беги!» Воскликнула мачеха и просияла восхищенная собственной гениальной идеей. «Убежишь куда-нибудь подальше, чтобы Брян не нашел. Но для побега потребуются деньги. Много денег!» Она пробежала по комнате еще кружок и остановилась, раскрыв рот. «А давай я выкуплю твою половину таверны, а? Что скажешь?» «Между прочим, здравая мысль», — встрял мой пушистый консультант. «И уходить надо сегодня же, не откладывая. Слышь, Марин, соглашайся». Я ошарашенно молчала. С этой тамадам все ясно. А вот слова Сигура удивили. «Бежать прямо сегодня». «Неизвестно куда. Хотя...» Вспомнился адрес в загадочном письме. «Дорога в Балегус долгой, времени займет много». «Хорошо». Решилась я, вызвав изумление на лице Далилы. Похоже, она вовсе не надеялась на согласие. «Давай все, что есть. Всю наличку, и я уйду сегодня же». «Всю? Договорились». Но глазки тут же забегали по сторонам. Расписку напишешь, что таверна моя. А зачем? Я хитро прищурилась. Все равно через год она станет твоей. Нет, расписки не будет. Далила вздохнула, жалостливо-прижалостливо, будто я отрываю живой кусок от ее зачерствевшего сердца и направилась к низенькому старинному шкафу. Что-то пробормотала и приложила руку. Сверкнула, звонко хлопнула и дверца распахнулась. Вот. На стол один за другим полетели звякующие мешочки. «Как понесешь-то?» Горка и правда получилась немаленькая. «Мешок нужен. Создашь бездонную сумму, это нетрудно». Опять влез сигур Но попрактиковаться в магии не удалось, потому что в дверь отчаянно заколотили. «Матушка! Матушка! Матушка!» во весь голос вопил Гонс. Посланник темного прибыл со свитой, требует к себе вас с Джиллой Айрис сей же миг.